Глава 10. В логове врага. В Торрент они подъехали уже в сумерках. Никаких приключений с ними больше не произошло, разве что повстречали несколько разъездов римской конницы, которые досмотрели их мельком и пропустили. При каждой встрече Сандракис что-то бормотал и осторожно клал в ладони римским командирам несколько монет из кошелька, что предусмотрительно вернул ему Федор еще в лагере. Пока грек общался с представителями военной власти, Федор старательно поправлял сбрую и гладил уставших животных по холке, изображая большое рвение. В душе он немного переживал за Летиса, у которого с выдержкой были проблемы. Мог и сорваться, врезав какому-нибудь особенно назойливому легионеру в ухо с разворота, даже не вступая в разговор. Но, к счастью, римляне не обратили никакого внимания на слуг греческого торговца, удовлетворившись полученным мздой. Чайка перед выездом приказал Сандракису не скупиться. Эти расходы окупятся сторицей, если им удастся пробраться в торрент и вернуться обратно. Он даже обещал Сандракису неплохой гонорар за помощь, хотя мог вполне ограничиться шантажом, ведь держал в заложниках его сына. Едва телега поднялась на очередной холм, как Чайка узрел вдалеке за последней долиной, знакомый силуэт крепостной стены, прерываемой многочисленными башнями. Почти севшее солнце еще посылало последние лучи, которые заставляли поблескивать латы римских легионеров, медленно перемещавшихся по стене. Наметанным глазом Чайка заметил многочисленные баллисты и катапульты, а также собравшуюся возле них прислугу осматривая долину, почти все, в которой ему было знакомо, Чайка невольно вспомнил свою службу в морской пехоте Рима, как бегал вокруг этого города кроссы вместе с другими новобранцами, а потом строил каждый вечер укрепленные лагеря, чтобы затем брать их штурмом. Эх, жаль Квинта, хороший был парень, хоть и трепло. Вспомнил погибшего друга Федор. Да и другие ребята тоже ничего были. Несмотря на то, что все они теперь находились в стране его врагов, Федор с какой-то теплотой вспоминал первые месяцы службы. Все-таки тогда он не знал о своем будущем ничего, а перенесенные вместе тяготы и лишения сближали, как ни крути. Но если своих рядовых сослуживцев Федор вспоминал чуть ли не с теплотой, то начальство повыше уже с откровенной ненавистью. Перед внутренним взором Чайки всплыла довольная физиономия марка «Акция Помлония, имя которого сейчас носил его сын. «Пока носит», — напрягся Федор. «Вот вернусь из этой самоволки, обязательно другое придумаю». А когда Чайка вспомнил отца Юлии, то желваки заиграли на его скулах. Все теплые воспоминания и армейская романтика мгновенно испарилась. Он вспомнил, кто он сейчас и зачем он здесь. Если к простым людям в римской одежде он еще мог испытывать спокойные чувства, то к самому Риму и его властителям в нем жила только ненависть, проверенная годами службы Карфагену. Тогда, много лет назад, Федор сделал свой выбор и до сих пор ничуть в нем не разочаровался. Когда небольшой караван торговца, проехав долину, где раскинулось несколько деревень, приблизился к одной из башен, сумерки уже сгустились. Город готовился отойти ко сну. Фёдор остановил повозку «Урва», мост через который был поднят. Караульный что-то крикнул с башни, а купец, спешившись, ответил ему. Вскоре раздался скрип цепей, и мост опустился. Навстречу торговцу вышел отряд легионеров в красных туниках, кожаных панцирях, вооруженных щитами и мечами. Впереди всех вышагивал Центурион. Держа руки на ремне и всем видом демонстрируя, кто здесь главный, на его шлеме колыхался поперечный гребень из красных перьев. Сандракис ждал, и в почтительном поклоне. Федор сделал то же самое. Остальные рабы были не так хорошо видны в полумраке. Но скоро раздался топот подкованных башмаков, и рядом с Центурионом появилось несколько человек с факелами. Черт бы вас побрал! Раздосадованно подумал Федор, наклоняясь пониже и незаметно поправляя прикрепленный парик. «Не хватало еще встретить кого-нибудь из бывших сослуживцев. Хорошо, хоть Центурион незнакомый». «Это ты, Сандракис?» – ухмыльнулся толстогубый римлянин, похлопав поближе к нему Амфори, пока ты бок который возвышался над телегой. «Что-то ты задержался. Я ждал тебя еще пару дней назад. У моих людей же в горле пересохло». Разговор к радости Федора начался по латыни, а этот язык был ему понятен. Я торопился как мог лутаций, пробормотал торговец, невольно оглянувшись на Федора. Но пришлось пару дней переждать в одном лесу, рядом с которым бродили мародеры, чтобы не потерять товар. Начал врать, машинально отметил Федор. Это хорошо, значит, боится. Да, этого отродья сейчас много бродит по окрестностям, как и солдат Ганнибала. Согласился Центурион, прохаживаясь мимо телег и подозрительно присматриваясь к их содержимому. «Они тебе не повстречались?» «К счастью, боги хранили меня», — быстро ответил Сандракис. «Мы давно навели бы порядок в окрестностях», — продолжил мысль римлянин. «Если бы не солдаты проклятого пуница, они тоже рычат поблизости, высматривая, чтобы украсть». Он неожиданно остановился напротив повозки Тереса и вперил в подростка маслянистый взгляд. «Мне казалось, что твой сын был немного упитаннее, когда отправлялся в дорогу», — заметил Лутаций, как бы размышляя вслух. «Стоит жара, а в пути мы испытывали недостаток воды», — пробормотал Сандракис. «Он немного похудел». «Да ты его, похоже, еще и не кормил, старый скряга, еду экономил», — усмехнулся Лутаций обернувшись к своим солдатам, и те дружно заржали, словно стадо коней, стараясь показать своему начальнику, что шутку тот выдал первостатейную. «Ну ладно, ты привез, что хотел. Настало время поговорить и о деле. Отойдем-ка в сторону. Дело ведь у нас личное». Сказав это, широкоплечий Центурион направился в хвост небольшого каравана, пройдя мимо немого Летиса и остановившись у последней телеги, в которой сидел настоящий немой. Сандракис засеменил за римским офицером, инстинктивно поглаживая себя по поясу, за которым он прятал набитый римским золотом кошелек. Они общались наедине не больше минуты, в течение которой Федор не раз пересчитал стоявших неподалеку римских легионеров и свои шансы уйти от погони, если начнется драка. Но, судя по довольному выражению лица Лутация, который вскоре вернулся к своим солдатам, переговоры прошли успешно, и стороны пришли к соглашению. Сандракис не поскупился. «Открывай ворота!» — крикнул в глубину арки, довольный сделкой Центурион, пропустив город эти телеги с отличным вином, которое завтра же будет в кабаках, где его смогут опробовать солдаты Рима. Да, Сандракис? «Конечно, Центурион!» Кивнул грек, запрыгивая на телегу, которую Федор уже тихим шагом тронул вперед. Уже утром его будут разливать по всем портовым кабакам, и кое-что останется для специальных заведений. Значит, ты еще в борделе вино поставляешь? Смекнул Федор, услышав про специальные заведения, где любили развлекаться как офицеры, так и солдаты. Это хорошо, там тоже можно узнать много интересного. Хлеснув лошадь, он ускорил шаг лошади, и вскоре они въехали на мостовую Торента, где, кроме римских патрулей, были видны и обычные горожане, завершавшие свои дела на этот день. Все они спешили по домам. В Торренте, постоянно ожидавшем нападения армии Карфагена, похоже, действовал комендантский час. Сандракис что-то сказал Федору по-гречески и махнул рукой вперед. Туда, где заостренные многоэтажными каменными домами улицы раздваивались. Дальше одна из них шла в верхний город, а другая вниз. «Говори по-латыни», — приказал Чайка, обернувшись назад. Все телеги благополучно прошли кордон и втянулись в город. Федор с облегчением выдохнул. «Правь в сторону порта! Вниз!» — повторил озадаченный Сандракис по-латыни и не удержался от вопроса. «А откуда ты знаешь язык римлян?» «Неважно», — заметил Федор. «Давай, показывай, где твой дом». Дом Сандракиса находился как раз недалеко от порта, уже погруженного во тьму. Окна его выходили на улицу, что вела в гавань тарента Дом был окружён похожими особняками, не очень большими и сжавшимися друг к другу. Все вместе они составляли квартал зажиточных людей. Купцов, откупщиков, богатых ремесленников. Но не знать. Знать селилась в верхнем городе и на полуострове, поближе к римской цитадели. Узнав, что дом Сандракиса расположен недалеко от порта, Чайка почему-то подумал, что купец занимался не только сухопутными операциями. Догадка Федора неожиданно подтвердилась. Когда они уже в потемках подъехали к приземистому двухэтажному каменному домику, окруженному высоким забором, и остановились по знаку купца, Федор спросил. «Ты случайно с морем дела не имеешь?» «Немного», — признался купец, вздрогнув. «Недавно купил себе корабль. Вот только из первого рейса должен был вернуться несколько дней назад». «Чем промышляешь?» — продолжал допрашивать чайка, остановивший телегу, но не спешивший слезать с нее. Сандракис, не осмелившийся теперь без приказа сделать и шагу, тоже продолжал сидеть рядом. «Лес вожу из Лукании!» «Тут недалеко до нее», — пробормотал перепуганный купец. «И смолу поставляю на верфи. Хорошо идет». «А что же ты сам за вином ездишь?» — удивился Федор. «Хорошие деньги можно заработать», — ответил Грек. «Тоже прибыльное дело, но люди там только мне доверяют. Другого не послать». «Значит, твой корабль несколько дней назад должен был вернуться в Тарент с грузом смолы и леса?» переспросил, не поверив своему счастью, Федор. ⁇ Что же ты раньше молчал, Сандракис? ⁇ Несмотря на полную тьму, окутавшую дома на улице, Федор ощутил, как испугался греческий торговец. Ему, похоже, в голову лезло не весь что. В город они въехали, улица была почти пустынной. Но Сандракис напрасно волновался, он был еще Федору нужен. А тем более после того, как Чайка узнала о корабле, который стоит в местном порту с грузом смолы и древесины. «Ладно», — процедил сквозь зубы Федор, услышав какой-то шум во дворе особняка купца. «Забудь! Сколько людей в доме?» «Семеро», — пробормотал Сандраки, так и не успокоившись. «Три приказчика, двое слуг, кухарка и прачка». «А жена у тебя есть?» «Я вдовец», — ответил Грек, испустив вдох. «Ясно. В общем, так», — приказал Фёдор, понизив голос. Он услышал, как кто-то завозился, открывая ворота. «Представишь нас, как новых работников, а старым выдашь денег и отправишь отдыхать на два дня по случаю удачной сделки. Немедленно». «Но как же я их отправлю?» — пробормотал Сандракис. «Ведь они же здесь со мной в доме живут». «Ничего, ты им дай достаточно, чтобы могли повеселиться и в кабаке заночевать». «А прачка с кухаркой!» – удивился грек, которому стало жаль денег. «Прачке тоже надо отдыхать!» – отрезал Фёдор. «Но только давай без глупостей. Сделай так, чтобы никто из них не заявился обратно с римскими легионерами. Помни, где находится твой сын!» В этот момент ворота со скрипом распахнулись, и Фёдор узрел в полумраке двух высоких худых парней в длинных хитонах. Не дожидаясь расспросов, он хлестнул лошадь и въехал во двор, подогнав телегу к видневшемуся в дальнем конце амбару. Судя по всему, здесь Сандракис сгружал свой товар. Немой, Террис и Летис завели следом свои телеги, сразу заполнив все свободное пространство двора. «Избавься от них побыстрее!» – прошипел Федор, видя, как к ним направляется один из парней, судя по виду, явно приказчик. Ему очень не хотелось играть роль раба, а убивать их без особой надобности тоже не следовало. Операция только начинала складываться. Приказчик, а это был один из них, поклонился хозяину и что-то крикнул чайке, указав на амбар. Но Сандраки схватил его за руку и отвел в сторону, что-то быстро проговорив. Удивлению парня не было предела, особенно когда он рассмотрел на своей ладони несколько мелких монет скользнув странным взглядом по лицам прибывших работников из которых он знал только немого приказчик исчез в доме а за ним и второй ну как дела спросил летис слезая с телеги и подходя к федору мы здесь заночуем пожалуй ответил чайка рассматривая приземистый особняк вот только избавимся от местных жильцов топор я выбросил как ты велел озадаченно произнес здоровяк ты с ума сошел ответил Фёдор, переводя на него взгляд. «Здесь мы никого убивать не будем. Они сейчас сами уберутся. Надо сначала осмотреться и кое-что обдумать в тишине. Нечего поднимать смотоху раньше времени. Тут полно римских патрулей». «Да я так», ответил Летис, умолкая. Не прошло и десяти минут, как из дома вышли и приблизились к хозяину все семеро обитателей. Сандракис по очереди одарил их деньгами и выпроводил в ночь. Судя по лицам, нельзя было сказать, что все работники греческого торговца недовольны таким поворотом. Напротив, они казались повеселевшими, а кухарка и прачка вообще светились от такого внезапно свалившегося на их головы счастья. Вот! удовлетворенно подумал Федор, невольно усмехнувшись, устроил пролетариату выходной. Лайте Террис, закрывайте ворота! крикнул он, когда все ушли. Пора и отдохнуть немного. Бросив груженные телеги с вином прямо во дворе, Сандракис провел их в дом, жилые помещения в котором располагались на втором этаже. А на первом была контора, где он занимался своими делами. Это были пять узких комнат, соединенных между собой. Здесь стояло несколько столов, а на полках, грубо сколоченных шкафов, лежали рядом свитки с записями. Фёдор, разглядевший все это хозяйство при свете свечи, принесенной греком, не стал совать в них свой нос, но отметил, что Сандракис, похоже, содержал дела в полном порядке. «Ладно, покажи нам, где тут у тебя еда», — приказал Чайка, обследовав вместе с купцом и жилую часть дома, где обитала прислуга, и большие комнаты самого хозяина. «Надо перекусить». Купец ходил в погреб вместе с Террисом и принес оттуда холодного вяленого мяса, лука, хлеба и несколько кувшинов вина. Диверсанты из армии Карфагена с удовольствием съели все это подчистую. От ужинов чем Бог послал в обширной комнате, служившей здешним обитателем столовой, финикийцы собрались отдохнуть. Устал я что-то с дороги, надо вздремнуть! Завтра будет тяжелый день, произнес Федор вслух по-финикийски так, чтобы его не понял купец, после ужина, молча сидевший в углу на скамье, и добавил Лэтис! разыщи ко мне крепкую веревку и тряпку». «Зачем?» — удивился здоровяк, вытирая жирные пальцы чей-то хитон, висевший на гвозде, вбитом в одну из массивных балок, пронизывавших весь дом от подвала до самой крыши. Только в этой комнате таких балок было четыре. «Надо привязать на ночь нашего друга, чтобы не вздумал убежать», — приказал он. «Понял», — ответил Лэти, вставая. «Сейчас сделаем». Он прошелся по комнатам и вскоре вернулся, разыскав в Челане отличную веревку, явно приготовленную для использования на новом корабле. Кроме нее, там же Летис обнаружил несколько отличных ножей с широким лезвием, предназначенных для разделки туш, и деревянный шест двухметровой длины с загнутым металлическим наконечником, схожий с багром. «Это на всякий случай», — пояснил свои находки Летис. «Пригодится». Кивнул Федор, взяв в руки один из широких ножей и проверив ногтем остроту лезвия. «На первое время хватит, а утром сходим на базар, там много полезного продается. Тем временем Летис, приблизившись к сидевшему на лавке купцу, приказал. «Вставай, грек, иди-ка я тебя на ночь к столбу привяжу». Сандракис подчинился, поняв, что от него хотят, хотя было видно, как его колотит от страха при виде ножей. «Не боись!» — успокоил его Федор, откладывая тесак в сторону. «Не для того я тебе сегодня жизнь спас, чтобы тут же убивать. Поживешь еще, Но придется переночевать в вертикальном положении. Не могу я себе позволить, чтобы ты сбежал или каких глупостей наделал. Конечно, сын твой у нас, но кто тебя знает? Так спокойнее. Да и выхода у меня нет». Крепко привязав купца к балке, Летис засунул ему в рот кляп из тряпок. «Ну все, отдыхаем до рассвета, а там пойдем в город», — приказал Фёдор, растягиваясь на лавке. «Дежурим по очереди. Террис, ты будешь первым следить за купцом. И заодно поглядывай на улицу. Мало ли какие гости заявятся». Ночь, однако, прошла спокойно. Открыв глаза на рассвете, хорошо отдохнувший Фёдор был вновь полон сил. Очнувшись и окинув взглядом еще тонувшую в предрассветной мгле комнату, Федор заметил Летиса. Боец, которому выпало дежурить вторым, мирно дремал на окне, в обнимку с багром. Федор поднялся, потянувшись, растолкал его и отправил за едой. Террис, спавший на полу у выхода, проснулся сам. «Вставай, ординарец!» – приказал Федор Чайка, осторожно выглянув на улицу по которой уже катились к порту повозки торговцев, сновали туда-сюда многочисленные приказчики и просто рабы с поклажей. Нас ждут великие дела. Скоро вернулся Летис, которому удалось за один раз принести несколько закопченных рыбин и лукошка, полное хлеба и лука. Запасы у греческого торговца имелись изрядные, и хранил он их правильно, в прохладном месте. «Сандракиса развежи Кинул Федор в сторону, примотанного к свае купца, который спал стоя, лишивший сил от изнеможения. Лэтис выполнил приказ и тут же поймал едва не упавшего на пол Сандракиса, затекшие ноги которого подкосились. «На вот, подкрепись!» Фёдор протянул грузно опустившемуся на лавку греку кувшин с вином и кусок рыбы. Перекусив и жадно выпив вина, Сандракис посмотрел на своих мучителей злобным взглядом в котором читалась надежда на то, что он уже выполнил все, что от него хотели, и теперь его оставят в покое. Но его служба Карфагену только начиналась. После вчерашнего разговора у Федора возникли на его счет новые и вполне определенные планы. С утра свежая голова командира 20-й хилиархии, славившейся своими разведчиками, сразу включилась в работу и дополнила созревший на ходу план новыми подробностями. Едва он выпил глоток вина и поел. Как выглядит твой корабль и как зовут капитана? Поинтересовался он, сев рядом с купцом. Где его найти? Сандракис обреченно молчал. Ладно, решил Федор, поднимайся, с нами пойдешь.